Методичка. Проснулся от телефонного звонка, звонит приятель со скорой. «Скажи, — спрашивает, — охуеть, это глагол или наречие?» «А тебе зачем?» «Да я методичку пишу». «Так я и догадался, что со мной такое».